Страница 38. Просветительство в литературе начала века. Широкий успех сентиментализма отразился на просветительском движении русской общественной мысли и литературы, возникшем во второй половине XVIII века и представленном такими литературными деятелями, как... Новиков, Фанбизин, Радищев, Крылов и их довольно многочисленными единомышленниками, последователями, философов, просветителей. Ослабленная репрессиями со стороны крепостнического правительства, это движение встретило противников на литературном фронте в лице сентименталистов. Однако идейные и творческие принципы русских просветителей продолжают жить и в этой неблагоприятной обстановке. Траница 39. -я. Обострение общественных противоречий идейной борьбы в начале XIX века вызывает оживление передовой мысли. Просветительские традиции находят Сторонников среди молодого поколения литераторов. Этому способствовало возвращение к литературной деятельности Радищева. А. Н. Радищев в начале XIX века. Произведения Радищева появились в печати с некоторым опозданием. В 1807 по 1811 годах его сыновьями и почитателями было выпущено собрание оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева. Хотя здесь по вполне понятным причинам не могло быть напечатано путешествие с Петербургом в Москву, Тем не менее читатель получил возможность познакомиться с большей частью произведений писателя, трагическая судьба которого была известна. В собрании сочинений были помещены ранние произведения родищего, «Житие Федора Васильевича Ившакова и «Дневник одной недели» и созданный в ссылке «Философский трактат» о человеке, о его смертности и бессмертии. И написанное в последние годы жизни сочинение по вопросам литературы. Памятник дактилохориическому витязю. Интересно познакомиться с мыслями Белинского. Цитата большая. Есть два рода деятелей – на всяком поприще. Одни своими делами творят новую эпоху, другие действуют настоящим и для настоящего. Первые бывают непризнаны, непоняты, неоценены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками. Их, Апофеоза создается в будущем, когда уже самые кости их истлеют в могиле, а вторые всегда любимцы, властелины своего времени. Но уваженные, превознесённые и счастливые при жизни своей они получают уже совсем не то значение после их смерти, а иногда и переживают свою славу. Без сомнения, первое выше вторых, ибо это натуры великие, гениальные, тогда как вторые только сильно и ярко даровитые натуры. Первые завещевают потомству творение вечное, не умирающее, а вторые пишут, для своих современников, и их произведения для будущих поколений получает уже не безусловное, но только историческое значение, как памятники известной эпохи. К числу деятелей второго разряда принадлежит Карамзин, а к числу первого – Ратищев. Первый том сочинений – это 1807 год, составляли поэтические произведения Радищева, созданные большей частью последние годы его жизни. Это были три поэмы и несколько лирических стихотворений. Произведения Радищева еще до их опубликования стали в той или иной мере известны в кругу передовых поэтов начала века среди которых мы встречаем и сыновей родищего Николая и Василия. И вот это дает нам право рассматривать эти произведения применительно к годам их создания. Поэзия родищего, тесно связанная с проблематикой русской литературы на рубеже нового века, внесла оригинальное начало в русский стихотворный эпос – лирику – и оказалась враждебной карамзинским традициям. Поэмы родищего глубоко различны по своим жанровым особенностям, но внутренне едины по идейной направленности. Внимательный читатель мог узнать в них автора революционной книги, Изъятой из обращения. Поэма «Песнь историческая» представляет собой широко задуманный обзор мировой истории в свете определенной политической идеи. Несовместимость народной свободы и монархии – главная мысль. На примерах из истории Востока, Древней Греции, Рима на этом поэма была прервана, Радищев стремился показать, что смена монархов есть только замена одного тирана другим, и что надежды на доброго царя, на получение свободы из рук самодержца тщетны. Поэма таила в своей основе революционной идеи оды «Вольность», путешествий с Петербургом в Москву. Это был памятник политической поэзии – резко выделявшийся среди потока сентиментально-лирических безделок или казёмно-патриотических от и поэм в стиле классицизма. Страница сороковая. К песне исторической близка в своем политическом и историко-героическом пафосе последняя поэма Радищева – песни петые на состязаниях в честь древним славянским божествам годы создания 1800 по 1802 -й. но она своеобразна по своему художественному замыслу и стилю своеобразно Радищев хотел создать героическую поэму об исторических судьбах русского и других славянских народов. В первой песне певец Все глаз рассказывает о борьбе древних новгородцев за свою национальную независимость, против напавших на них кельтских племен. Первая песня заканчивается пророческим словом о том, как поздние потомки преславного народа все преграды, все оплоты сокрушат рукою сильной. Историческая тема получила у родищего современное политическое звучание. Поэма полна ненависти к поработителям, любви к родине и пафоса свободы. Поэт верит. В русский народ и хочет исторически поднять, раскрыть народный характер. Своим вдохновителем радищев избирает Баяна, образ которого возник на страницах только что опубликованного слова о полку Игореве, 1800 год. Не увлекаясь, Прямыми заимствованиями из этого памятника Радищев стремится творчески воссоздать дух и стиль древнерусской поэзии. Национально-исторической окраски стилю поэмы Радищев достигает различными средствами. Он пользуется славянизмами, заимствует отдельное выражение в слове о полку Игореве, «Князи, князи, вступают в золотые стремена, идут стези» – сравнить в слове тогда. «Вступи, Игорь, князь, в Злат стремен, стоять стези». Это вводит в поэму элементы народно-фольклорной речи. Блатная копья, звонкие кусли, просторечия, рухлядь, мычутся, боязни. Стремление к синтезу различных стилистических элементов, подчиненному задаче создания высокого стиля средствами русского литературного языка своей эпохи, как увидим, решительно отличало. Радищева от современных ему реакционных классиков, пытавшихся реставрировать старый слог. Новаторской была поэма Радищева и в её метрической форме. Автор следует своему убеждению, что в русской эпической поэме удачно будет смешение в одном сочинении разного рода стихов. замечание Радищева в связи с его ранней неоконченной поэмой «Творение мира». Страница 41. В песнях, пятых на состязаниях, сочетаются пять стихотворных размеров. Разностопный ямб, четырёхстопный хорей, двухстопный хорей, Двухстопный амфибрахий, а размер не употреблявшийся в русской поэзии того времени. Дальше еще употребляет гекзаметр. Все это вместе придает разнообразие и выразительность ритмики поэмы. В те же годы Родищев работает и над своей третьей поэмой, отличной по жанру от предыдущих: Бава. «Повесть богатырская стихами». Сказочно-богатырская поэма возникла из потребности обновить, оживить содержание, форму эпической поэзии путем обращения к народным источникам. Но в той или иной мере, овладевая элементами народно-поэтической формы, дворянские поэты не могли усвоить и передать содержание народной поэзии. Илья Муровец карамзина Добрыня-Львова, Бахарияна-Хераскова. А вот в Бове Радищев приблизился к пониманию самого духа народной сатирической сказки, скрывающей подчас за шутливой формой очень острые в социальном отношении идеи. Поэма полна политических намеков, направленных против дворянства и самодержавной власти. Творчески разрабатывая сюжет народно-книжной сказки об обе, Родищев не становится на путь стилизации и в метрико-стилистической форме поэмы. Поэт не отказывается от использования народно-фольклорных слов и выражений «рытый бархат», «горючие слезы, «кручина». Но основной стилистический принцип Бабы – контрастное смешение высокого и низкого в лексике и фразеологии. Вещает и рядом, забыв, космы и здесь же по раменам и так далее. Бабу, как и в песне историческую, Радище пишет четырёхстопным безрифменным хореем, выступая тем самым против сложившейся традиции, которую он образно определил так. Парнас окружён ямбами, и рифмы стоят везде, «На карауле» – это глава «Тверь» из «Путешествия». Смелая политическая политический, поэма Бава содержит полемику с сентименталистами, с их слезливой, нежной чувствительностью, с Карамзиным и его пониманием жанра сказочно-богатырской поэмы. От поэм Родищего. Открывался путь к эпической поэзии декабристов и Пушкина. Через опыт своей ранней и неоконченной поэмы Бава, непосредственно связанной с одноименной поэмой Родищева, Пушкин приходит к замыслу сказочной исторической поэмы Руслан и Людмила, являющейся блестящим. Оригинальным решением задач, стоящих и перед родищем. Поэма, песни, пятая на состязаниях, проникнута патриотизмом, вольнолюбием, политически осмысливающей тему борьбы за национальную свободу, обогащающая стиль народно-историческими элементами, обнаруживает черты, которые в дальнейшем найдут развитие поэзии революционного романтизма. Страница 42. -я. Таково же было идейное и историко-литературное значение лирических произведений Радищева, опубликованных в том же собрании сочинений Безоды вольность. Лирика Радищева существенным образом отличается – от абстрагированной лирической поэзии классицизма своими конкретно личным характером. В лирических произведениях Радищева перед читателем выступает цельная, глубоко мыслящая и сильно чувствующая человеческая личность. В стихотворении, написанном еще по дороге в ссылку, поэт – задумываясь над вопросом, кто он и что он отвечает. Я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Гордое сознание человека окрашивает всю лирику родищего. Но это человек, не замкнутая в своем внутреннем мире личность, склонная к меланхолии, а носитель смелой, передовой революционной мысли, личность, живущая интересами человечества. Написанная элегическими дистихами, это сочетание гекзаметра, с пентаметром, Стихотворение XVIII столетия восхваляет минувший век, освященный борьбой народов за свободу и выражает надежду на дальнейшие успехи гражданственности, вольности истины. Гражданская и философская поэзия Радищева при всем ее субъективном личном характере была враждебна камерной поэзии сентименталистов. В эпической и лирической поэзии родищего зарождаются те революционно-романтические тенденции, которые найдут богатое развитие с возникновением движения дворянских революционеров. Творчество поэтов-просветителей. Среди русских поэтов начала XIX века нашлись почитатели, последователи Радищева. Это были участники знакомого нам вольного общества, любителей словесности, наук и художеств. Заслуга широкого изучения творчества этих поэтов принадлежит ведом нашего времени. В наиболее полном, дореволюционном курсе русской литературы XIX века только упоминается о существовании вольного общества и сообщаются краткие сведения о деятельности Пнина. Роль поэтов-просветителей в литературной борьбе эпохи не раскрывается». История русской литературы ⁇ это сноска 19 века. Под редакцией Обсядникова Куликовского Том 1 Москва 1908 год, страница 65 и еще 104. -я. Здесь мы читаем страница 43. -я. В 1935 году в серии Библиотека поэта вышел обширный сборник под названием «Поэты-радищевцы», в котором впервые в большой полнотой было представлено творчество поэтов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Сноска «Поэты-радищевцы» – Вольное общество любителей словесности, наук и художеств Редакции и комментарии Владимира Орлова, Москва-Ленинград, 1935 год. В оступительных статьях Десницкого-Орлова определяется место, значение радищевцев в общественном литературном движении начала XIX века и излагается история вольного общества. Орлову принадлежит и обобщающее исследование о вольном обществе и его поэтах. Эти поэты, по словам исследователя, ознаменовали цитата, «своей деятельностью основную ведущую тенденцию русской просветительской мысли данного периода в ее радикально-демократическом выражении» их деятельность следует рассматривать как целый этап общественно- литературного развития в период между родищем и Декабристами. Цитата заканчивается Сноска. Это там же Орлов, русские просветители 1790-1800 год, Москва, 1950 год, страница 6 Однако Право поэтов вольно общества на высокое название радищевцев было подвергнуто сомнению. Особенно настойчиво против преувеличения их идейной связи с Радищевым и их роли в развитии русской литературы начала XIX века выступил Макогоненко. По мнению исследователя, наиболее прогрессивная и исторически значительная традиция в литературе после родищего и до декабристов нашла выражение не у поэтов-просветителей, недостаточно сильных идейно и художественно, а у позднего Державина, Гнедича в баснях Крылова. Сноска. Макогоненко, родище в его время. Москва, 1956 год, страница 545. Коррективы, внесённые Макогоненко, достаточно обоснованы, однако это не должно вести к преуменьшению значения поэтов-просветителей в развитии передовой русской поэзии начала XIX века. Просветительство – это явление, исторически развившиеся и в каждом конкретном случае имевшие свои особенности. Русских просветителей XVIII века и начала XIX нельзя отождествлять с просветителями 60-х годов XIX века, идейные позиции которых определены в работе Ленина, от какого наследства мы отказываемся но уже для ранних русских просветителей характерно критическое отношение к феодально-крепостническому строю, признание необходимости более или менее глубоких общественно-политических преобразований, защита просвещения. Страница 44. Своеобразие их пози позиций по сравнению с революционными идеологами, заключается в том, что важнейшую роль в прогрессивном развитии жизни они придавали просвещению. В этом отношении Радищев отличался от других просветителей XVIII века и начала XIX века, чем на общей волне просветительского движения он сумел подняться до революционной идеологии. Гибель Радищева вызвала горячий отклик у поэтов вольного общества. В стихотворении, посвященном этому событию, Пнин призывал благословить прах того, кто столько жертвовал собою не для своих, но общих благ». Верный сын Отечества, гражданин, родищев своими устами, вещал истину и вёл к счастью путем свободы. В таких выражениях оценивает поэт-просветитель деятельность поэта-революционера. Во второй книжке «Свитка Мус, 1803 год было опубликовано стихотворение «Борна». На смерть родищего. обращаясь к священному кругу друзей, членов вольного общества, Борн восхваляет родищего как просветителя, дерзавшего истину вещать. Переходя от стихов к прозаической речи, Борн говорит об умершем писателе. Он родился быть просветителем, Жил в утеснении и сошел в гроб. В сердцах благодарных патриотов Да сооружиться ему памятник, достойный его. Однако ни революционерами, Ни республиканцами поэты-просветители не были. Это отличало их от родищего. Общественное понятие, гражданская лексика в поэзии, просветители носят несколько абстрактный, социально неуточненный характер: злодей невинный, богатый бедный, сильный слабый. Вот примеры. Некоторая неопределенность социального мышления поэтов-просветителей проявляется в их пристрастии к эмоционально окрашенным, рассчитанным на чувствительного читателя эпитетам – несчастный, теснимый, страждущий, злосчастный, сирый. Однако, часто встречающиеся в их поэзии слово раб обозначает конкретное зло крепостничество поэты просветители были противниками крепостного права одно из достижений правосудия пнин усматривает в ограждении земледельца от насильственного лишения его собранных им плодов Число граждан, которых правосудие наделяет общими правами, входят помимо, по-видимому, и крестьяне. Поэты-просветители признавали идею равенства и допускали возможность кровавой расправы с тираном. Допускали. Это сближало их с родищем и отделяло от кармзина и его последователей с их общественно-политическим консерватизмом. Страница 45. -я. В лирике поэтов-просветителей вырисовывается высокий морально-политический облик человека, гражданина, своеобразный лирический герой. Это новый для русской поэзии, глубоко отличный от чувствительного вздыхателя, типичного для поэзии сентименталистов. Попытка поэтов-просветителей объединить свои усилия в пропаганде и осуществлении определённых идейно-творческих принципов свидетельствовала об их стремлении – найти общую платформу и совместно проводить ее в жизнь. Но в литературном отношении поэтам вольного общества не удалось создать оригинального и законченного направления. Их творческие принципы страдали известным эклектизмом, при котором поиски новых путей в литературе уживались с традициями классицизма, а высокая гражданская поэзия вступала в компромисс с поэтикой сентиментализма. Причиной этого было и отсутствие больших талантов среди поэтов вольного общества и непоследовательность их идейных позиций. «Ода достойным» – название произведения. Первый выпуск «Альманаха» «Святок Мус» открывался стихотворением Востокова «Ода достойным», которое можно рассматривать как своего рода идейно-художественную программу поэтов вольного общества. Первый выпуск появился в 1802 году, а годы жизни Востокова – 1781 по 1864 год. Ода Востокова была откликом на дворцовый переворот, прекративший тиранию Павла I. Вместе со всеми истинными патриотами Востоков радуется происшедшей перемене осуждает людей политически индифферентных и восхваляет тех, кто, рискуя жизнью, действует во имя общего блага. Нет, кто, видев, как страждет Отечество, жаркой в сердце не чувствовал ревности и в виновном остался бездействии, тот не стоит моих похвал. Но кто жертвует жизнью, имением, чтоб избавить сограждан от бедствия и доставить им участь счастливую, пой, святая, тому свой гимн», обращается поэт к истине. Дальше Востоков рисует тот идеал человека, гражданина, воплощение которого он хотел бы увидеть в новом царе мужество, благоразумие, твердость Духа, честное правило, милосердие и больше всего понимание священного долга, быть законом-блюстителем вот какие качества позволяют, позволят монарху составить народное счастье. По его мнению. Страница 46. Политическая программа Востокова достаточно умерена, но гражданский пафос оды для того исторического момента был весьма значительным и действенным. Стихотворение, которым начинался сборник молодых поэтов, было полно благородных, свободолюбивых стремлений гражданина, не остающегося в бездействии при виде страждущего Отечества, готового пожертвовать жизнью ради общего блага. Востоков насыщал стихотворение гражданской лексикой и пропагандировал с её помощью политические идеи просветителей. Иван Петрович Пнин 1773 по 1805 год. На более радикальных позициях стоял самый талантливый из поэтов вольного общества Пнин, о котором положительно отозвался критик-декабрист Бестужев в одном из своих обзоров. Цитата. Пнин с дарованием соединял высокие чувства поэта. С наибольшей полнотой идейное содержание поэзии пнена, его понимание общего блага и путей к нему, раскрывается в стихотворении «Человек» и «Ода на правосудие», появившихся в год смерти поэта в 1805 году. Первое из названных произведений – «Человек» – это гимн в честь человека. Пнин с восхищением говорит о великих делах человека, покоряющего природу и преобразующего ее. Гуманистический пафос поэта проявлялся в противопоставлении человека и раба в каком пространстве зрю ужасном раба от человека я. Такая же антитеза есть и у родищего, гордо утверждающего, что я не раб, но человек. Человек велик своей мыслью, дающей ему власть над природой и победу над предрассудками. Приобретая мудрость через труд – И опытность свою человек получает возможность идти с тезёю блаженства. А в чем же оно, это блаженство? Оно в правосудии, говорит автор, которое для человека дороже жизни. Оно в сострадании и добродетели, оно в том священном, В чистом пламени, которое горит в душе гражданина. Оно в любви к Отечеству, в твердости духа. В возе Пнена есть строки, в которых можно услышать отзывы родищевских идей. Если бы Ра понял, кто бедствий всех его виною, Тогда бы тою же рукою сорвал он цепи, что надел. Но это, по мнению Пнена, станет возможным тогда, когда раб познает свою должность, то есть долг, спросит природу, одним словом, станет просвещенным. Страница 47. Ту же мысль еще более ясно выражает пнин в воде Бог. Опыт и здравый рассудок помогут человеку найти корень зол своих и покажут ему правый путь. Это идея этого, этой воде. В воде «на правосудие» Пнин развивает идею общественной справедливости. Поэт не скупится на похвалы правосудию, то есть справедливости, и его благотворным результатам в самых различных областях жизни. Где правосудие, там земледелец не страшится, чтобы насильством мог лишиться и в поте собранных плодов. Там собственность священна, ликует в счастливых сердцах, там процветает науки, искусство, земледелие, торговля, которая богатит народ, там царствуют законы. Пнин подходит даже к демократической идее общего равенства. Там равными правами граждане пользуются все. Но подлинный демократизм, идея народоправства, остается чуждым в нену. Неправосудие приносит страдания всем, от земледельца до царя. Для достижения общественного блага в сущности нет необходимости в ликвидации сословного строя и монархии. Залог зиждительной свободы в соблюдении законов, в справедливости и просвещении. Пнин остается на просветительских позициях. В своих философских стихотворениях Пнин склонялся к деизму, то есть к признанию Бога первопричиной бытия, тайным умом, проявляющимся в системе мира. Но люди свободны в своих действиях, сами творят историю, сами становятся причиной и счастья, и бед. Отсюда великое значение человека – Его труда. Человек на земле подобен Богу на небе. Такой ход мысли приводит Пнена в противоречие со взглядами деистов. Он называет общей матерью всего существующего природу, а ее лучшим созданием – человека. Мысль Пнена движется в направлении к материализму, к признанию человека подлинным зиждителем Вселенной, что мы уже отмечали как папас его оды-человек. Василий Васильевич Попугаев, 1778-1816. Другой поэт вольного общества Попугаев в своих политических суждениях иногда идет дальше Пнина. В стихотворении «Судьба» он негодует против общественной несправедливости, невинный страждет в утеснении злодей без... бедственно живет. Это 1801 год. Страница 48. В послании к друзьям, ссылаясь на примеры из древнеримской и русской истории, Попугаев угрожает тиранам неизбежной гибелью. Золотые троны падут, повержены судьбой. Тиранов скипетр и короны не примерят. Их с злой. Димитрий, стражей окружённый, Нерон в палатах золотых падут, От черни разъяренный И гибнут от деяний злых. Убеждая друзей презреть богатство и почести, Поэт призывает их довольствоваться титлом гражданина, а настоящий гражданин должен быть готов за правду даже несть оковы, за общее благо кровь пролить. Но, угрожая тиранам, попугаев обращается к ним и с наставлением. С каким же? Власть должна правдиво судить сильных и защищать гонимую добродетель. Подобно Пнину, в исполнении монарха своего долга попугаев видит его ограду. В кавычках ограды. Выступлением против крепостного права явился очерк попугаева «Негр» прочитанный автором в Вольном обществе в 1801 году и дважды опубликованный в 1804 и 1807. Понимая политическую злободневность очерка, попугай в первой публикации снабдил его подзаголовком «Перевод с испанского», что в целях маскировки нередко делали литераторы того времени охотно пользовались писатели и образами угнетенных невольников различных колониальных стран для критики крепостного права в России, рассчитывая на то, что читатель сумеет применить нарисованную картину к русской крепостнической действительности. На это и рассчитывал попугай, вкладывая в уста негра Амру закованного в цепи и разлученного с возлюбленной, с племенем, патетический монолог, осуждающий рабство. Кто дал вам на право, обращается раб к рабовладельцу, кто позволил вам делать невольниками собратьей ваших, Негр не может принадлежать белому ни по каким правам. Воля не есть продажную. Автор помогал читателю задуматься над положением русского крестьянина, выражая словами Амру надежду на грядущую свободу. Скоро, загремя таковы по всем Отечестве нашем, всей славной обители праотцев наших в земле независимости. Очерк Попугаева заставляет вспомнить родищего, гневно выступавшего против рабства народов в путешествии из Петербурга в Москву. Глава Хотилов – и не скрывавшего истинный смысл своего протеста против зверского обычая порабощать себе подобного человека. Страница 49. -я. Художественные особенности творчества поэтов – просветители. Политическая и философская тематика просветители побуждали их, обращаться к жанру «Оды», не пользовавшемуся популярностью у сентиментаистов. Но выражая в «Оде» свои идейные искания, они изменили традиционный жанр классицизма. В поэзии просветители «Ода» стала лирическим жанром в прямом смысле слова, стала проявлением конкретной личности поэта гражданина, мыслителя, выражением глубоко овладевшего им чувства. Это было связано с общим движением русской поэзии от абстрактного поэта эпохи классицизма к конкретному субъекту романтической поэзии. Охотно пользовались поэты-просветители популярным в период сентиментализма жанром дружеского послания. Но у них этот жанр приобретал иной характер, чем у сентименталистов. Один из поэтов вольного общества, Астолопов, заявлял, что он пишет не для вельмож, не для князей, пускай другие их ласкают, и лезть, как пыль в глаза пускает, пишу я для моих друзей. Но друзья для поэта-просветителя – это прежде всего единомышленники, люди, близкие между собой по общественным взглядам, по идейным запросам, попугаев. Так высоко ценит значение дружбы, что готов признать ее важнейшим средством преодоления общественных противоречий – Возвание к дружбе. В своих дружеских посланиях поэты-просветители обменивались гражданскими идеями, чувствами. Послание становилось жанром политической, а не интимной эпикурейской лирики – как это было у сентименталистов. Поэты-просветители сознательно выступали против модного сентиментализма. Они высмеивали сентиментальных писателей, которым, по словам одного журнала, «Потребно немалое количество притворной чувствительности, ложного сострадания, любовных вздохов и страстных восклицаний». Журнал российской словесности. Стремились поэты вольного общества преодолеть и сложившиеся традиции стиля сентименталистов. Их стилистическое кредо – точно сформулировал Востоков «Води» достойно. Поэт просит музу, чтобы она воспевала истинного героя в важном тоне, но языком правдивым. Поэзия высокого стиля, но чуждое пустого битийства эпигонов классицизма поэзия, в которой возвышенная патетика является естественным выражением благородных гражданских стремлений и настроений, таковы были стилистические принципы поэтов-просветителей. В этих целях они использовали некоторые поэтические средства – классицизма. Но признавая поэзию одним из важнейших средств просвещения, поэты вольного общества отказывались от украшенности классического стиля и более скупо отбирали изобразительно- выразительное средство, подчиняя их задаче пропаганды передовых идей. Образцом Такого стиля может быть названа цитированная выше ода «Достойным» Востокова. Славянизмы «Черь», «Днесь», «Приемет», «Рцы», «Из уст благопесневых» сочетаются со словами и выражением возвышенно-гражданского содержания и такой же эмоциональной окраски. «Страждет Отечество», «Сограждане» мужество, твердость духа, честное правило, народное счастье, общее благо, долг священный, закон блюсти. В этой патетически ораторской манере поэты-просветители опирались на опыт гражданской поэзии Радищева и Державина. Страница 50 С Радищевым связывали поэтов вольного общества и поиски новых выразительных средств в области ритмики. Удачны были опыты практического применения народного стиха у Востокова отрывок «Русские реки». От традиционных форм ямба шестистопного и четырёхстопного отказались в своих сказочно-богатырских поэмах Радищев и Востоков, следуя здесь за своими предшественниками в данном жанре – Карамзиным, Львовым, Радищевым. В этом проявился интерес поэтов вольного общества к русскому фольклору, который тогда – только начал изучаться. Поэтов-просветители мы видим попытку отстоять иную по сравнению с сентиментализмом идейно-художественную линию, опирающуюся на традиции русского просветительства XVIII века. Широкое изучение этой традиции позволило советским литературоведам по-новому осветить характер и направление идейно-литературной борьбы в начале XIX века, сводившейся в представление дореволюционного литературоведения к чисто литературным спорам за или против Карамзина сноска История русской литературы XIX века под редакцией Обсянника Куликовского, том 1, Москва, 1908 год, страница 67. Вспомним, что говорил Белинский по поводу Карамзина. Карамзин имел огромное влияние на русскую литературу. Он преобразовал русский язык, совлекший его с ходуль латинской конструкции и тяжёлой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи. Своим журналом, своими статьями о разных предметах и повестями Он распространял в русском обществе познания, образованность, вкус и охоту к чтению. Повести его ложны в поэтическом отношении, но важны по тому обстоятельству, что наклонили вкус публики к роману, как изображение чувств, страстей и событий частной, и внутренней жизни людей. Белинский сочинение Александра Пушкина. Поэты-просветители проводили свою линию в литературных спорах, да и самые эти споры не были чисто литературными. Страница 51. Поэзия Гнедича. По идейному содержанию и художественной форме к творчеству поэтов-просветителей была близка поэзия Николая Ивановича Гнедича. Немного о нем. Николай Иванович Гнедич – уроженец Полтавы, учился в духовной семинарии, затем в Московском университете, поступил на службу, по Министерству народного просвещения и с 1811 года состоял библиотекарем Императорской публичной библиотеки. В истории русской словесности Гнедич имеет значение лишь как талантливый, трудолюбивый переводчик иностранных, преимущественно древнегреческих, произведений на русский язык. Из переводов его наиболее видное место занимает перевод «Илиады» Гомера. «Илиада» была переведена в 1829 году. Между тем, его гражданская лирика была заметным явлением в первой десятилетии XIX века, открывая вслед за Радищевым пути Прогрессивно-романтической поэзии следующего периода. Наиболее значительным были два его стихотворения Общежитие 1804 год, и Перуанец к испанцу. 1805 год напечатано было в девятом. Первое. «Общежитие» представляет собой вольное переложение философской оды французского поэта Тома. Гненич усилил политическую тенденцию подлинника. Стихотворение осуждает тех, кто пытается уклониться от борьбы с общественным злом путем ухода в спасительное уединение. Ты спишь? Злодей уж цепь цветами всю, Увив, на граждан наложил, Отечество терзает, ты спишь? Поэт зовет к активной борьбе, Сыны Отечества, цепей не возлюбив, Расторгнуть их хотят. Для этого нужно объединить усилия тех, Кто радеет о добре всеобщем, а оно заключается в общей жизни, в общем труде, общей радости. Еще более сильно написано стихотворение «Перуанец к испанцу», в котором далёкий от русской действительности материал, как это было в «Негре» Попугаева, дал возможность поэту заклеймить рабство, насилие человека над человеком, нарушение святых прав природы. Одного только права не могли отнять у раба, право мстить. Настанут минуты вожделенны, Когда рабы отважатся покончить со своей неволей И жизнью угнетателя. Сонмы грозные увидишь ты мужей, Вспылавших мщением за бремя их цепей угрожает перуанец-испанцу. «Я о вольности мечтаю», – говорила о себе лирический герой Гнедич. «Мечта в этом полном гражданского пафоса стихотворений – это мечта об общественной свободе». Страница 52. Рецидив классицизма. Полемика по вопросам языка художественной литературы. В годы литературных успехов Карамзина и возглавленного им сентиментализма сторонники прежнего направления литературы классицизма выступали мало. Ряды их поредели. Знаменательно, что такие представители литературы XVIII века, как Херасков, Державин, далеко ушли от правоверного классицизма. Однако в начале XIX века классики снова заявили о себе. Они начали борьбу против нового направления литературы. В 1803 году вышла книга Шишкова. Рассуждения о старом и новом слоге российского языка к Шишкову примкнули литераторы старой школы, например, князь Ширинский Шихматов, граф Хвостов, князь Шаховской. Выступление Шишкова вызвало отповедь сторонников карамзинской реформы литературного языка. Начинается Длительная полемика по вопросам языка, художественной литературы. Для того времени эти вопросы приобрели важнейшее значение. К началу XIX века процесс выработки норм русского литературного языка еще не завершился, и эта задача требовала своего решения особенно остро стоял вопрос о языке художественной литературы, этом орудии словесного искусства. Новая русская литература, насчитывавшая уже несколько десятилетий своего существования, не создала еще полноценной формы художественного слова. Интенсивно шел процесс Формирование стилей художественной литературы, и здесь боролись различные традиции, тенденции. Уже по одному этому полемика о слоге должна была приобрести большую остроту. Но в спорах о старом и новом слоге проявились не только литературные разногласия, Представители обоих лагерей в полемике о слоге вольно или невольно обнаружили идейно-политическую основу разногласий. Это еще более обостряло литературную борьбу. Автор рассуждения о старом и новом слоге адмирал Шишков возглавил партию политических и литературных реакционеров, и долгие годы боролся против либерализма и новаторства. Шишков принадлежал к людям старшего поколения, взгляды которых сложились в прошлом веке и которые враждебно отнеслись к новым начинаниям, ознаменовавшим начало XIX века века. Приверженец старого Шишков усматривал во всем новом результат чудовищной французской революции. Страница 53. В годы Отечественной войны его приблизил к себе Александр I, поручивший ему составление манифестов и рескриптов. Назначенный незадолго до восстания декабристов министром народного просвещения, Шишков был одним из проводников реакционной политики. Кроме рассуждения о старом и новом слоге, Шишков, полемизируя со своими противниками и, развивая свои взгляды, написал другие работы, например, «Разговоры о словесности». 1811 год. Шишков выступил против тех изменений в языке литературы, которые произошли к концу XVIII века и были приведены в систему Карамзиным. Новый слог, разработанный Карамзиным и его последователями, был направлен на сближение литературного языка, в том числе языка художественной литературы, с живой разговорной речью образованного общества. Это вело к резкому ограничению книжных церковнославянских элементов в литературном языке, стремясь к обогащению родного языка Карамзин для выражения новых понятий создавал новые слова или заимствовал их в других европейских языках. Все это и вызвало нападки на новаторов со стороны архаистов. Шишков обвинил Карамзина и его последователей пренебрежение к церковно-славянским элементам русского языка. Он ратовал за сохранение в литературе высокого славянизированного слога, полагая, что богатство якобы, разум, силу, красоту русскому языку сообщает язык церковно-славянский. Шишков пытался обосновать это требование лингвистическими, эстетическими, даже политическими соображениями. Церковнославянский язык, по ошибочному мнению филолога-архаиста, есть корень и основание российского языка. Сохраняя верность ломоносовской теории трех стилей, Шишков не допускал, их смешение. Так по его словам, вместо через огни рбы течет с размаху, нельзя сказать бежит с размаху. Или в похвальном слове кому-какому-нибудь полководцу высокое обращение герой, Вселенная тебе девица нельзя заменить более простым. «Ваше превосходительство, Вселенная вам удивляется!» Однако главным основанием борьбы против нового слова для Шишкова были не стилистические, а морально-политические мотивы. В старании удалить нынешний язык от языка древнего он видит стремление отвлечь от духовных книг, отвратить от слова, от языка, от разума онных и привязать к одним светским писаниям, где столько расставлено сетей к помрачению ума и уловлению невинности. Страница 54 Старый слог для Шишкова ценен как хранитель старой идеологии. Это коренным образом отличало реакционного архаиста Шишкова от родищего, поэтов-просветителей, которые использовали славянскую лексику, фразеологию для выражения высокого гражданского содержания. Политическая основа выступления Шишкова по вопросам языка современной ему литературы еще более отчётливо проявилась в его борьбе против иноземных влияний. Шишков напал на пристрастие Карамзина и карамзинистов к словам и оборотам, заимствованным с французского, например, «моральный», «эстетический» энтузиазм, гармония, катастрофа, меланхолия. Вместе с тем он обвинил новых писателей в стремлении создавать новые слова по образцу иностранных. Трогательный, занимательный, сосредоточенный, представитель, начитанность, обдуманность. При этом... У Шишкова речь шла не о крайностях взаимства иностранных слов, что было уже подвергнуто критике передовыми русскими писателями, например, Новиковым в сатирических журналах и фан в комедиях. По мнению Шишкова, всякое иностранное слово есть помешательство процветать своему собственному, и поэтому использование слов другого языка приносит национальному языку якобы только вред. В свое время немало насмешек вызвали попытки Шишкова заменять вошедшие в русский язык иноземные слова новообразованиями от русских корней. Например, вместо актёр – лицидей, вместо оратор – краснослов. Шишков же придавал этому политическое значение, рассматривая галицизмы как путь проникновению в Россию идей французской буржуазной революции. В рассуждении о любви к отечеству Шишков вооружился против французского воспитания дворянской молодежи, насаждающего, по его мнению, Не только любовь к чужеземному языку, литературе, нравам, но, что еще хуже, к наклонность, к безверию, своевольству, к повсеместному гражданству, к новой и пагубной философии. Такова была общественная подоплека языковой политики воинствующего архаиста. Это страница 54-я. Впрочем, Шишков нащупал одно слабое место у льтигонов Карамзина пристрастием к перефразам, к словесным украшениям. «Мы думаем быть осиянами и сернами писал Шишков, «когда, рассуждая, Об играющем младенцем место, как принято, как приятно смотреть на, таку, на твою молодость, говорим. Коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей. Вместо луна светит, бледная геката отражает тусклый отсвет. Такая манерность стиля явилась результатом ограниченности языковой реформы Карамзина, ориентировавшегося на речевые нормы дворянского общества. Шишков справедливо в данном случае осудил эту стилистическую манеру писателей-сентименталистов, назвав их «жеманными говорунами». Страница 55. Шишков скорбит об упадке не только языка, но и словесности, причиной чего является чрезмерное прилипление к иностранным писателям. Это говорилось накануне 1812 года. В передовых литературных кругах уже был поставлен вопрос о самостоятельности русской литературы. Но Шишков и этот вопрос решал с реакционных позиций. Образцами для русских писателя, по его мнению, должны служить священные книги, летописи и все подобные им предания». Шишков одобряет молодых стихотворцев, которые, подражая народным песням, стараются возобновить старинный наш слог и древние стихосложения. При этом поэт должен напитаться не только словами и выражениями, но и мыслями наших предков. И вот это не в порядке стилизации, а для сохранения идейных традиций. «Красоты мысли никогда не стареются!» Подобными доводами Шишков пытается обосновать свою приверженность к старой идеологии. Естественно, что такая языковая политика вызвала протест со стороны представителей новых взглядов на язык и слог литературы со стороны последователей Карамзина. Сам он в это время отходил от литературы и участия в полемике не принял. С возражениями Шишкова вскоре после выхода его рассуждения выступил от лица карамзинистов издатель журнала «Московский Меркурий» Макаров. В защиту нового слова он выдвигает тезис о непрерывном развитии, изменении языка под влиянием просвещения, появления новых предметов, понятий. Говорит, удержать язык в одном состоянии невозможно. Такого чуда не бывало от начала света. Возражает критик-карамзинист защитнику старого слога. Второй тезис Макарова необходимость сближения книжного и разговорного языков. Надо писать, как говорят, и говорить, как пишут. Макаров почувствовал и политическую реакционность стилистических принципов Шишкова. Неужели сочинитель «Для удобнейшего восстановления старинного языка хочет возвратить нас к обычаям и к понятиям старинным?» – спрашивает Макаров. Это, по мнению Макарова, нецелесообразно, невозможно. Обычаи, понятия народа изменились, и он хочет сочинять фразы производить слова по нынешним понятиям. Отвечая Макарову, Шишков пытался защищать свои взгляды, но он встретил нового полемиста в лице Дашкова. Страница 56. Младшего товарища Жуковского по Московскому университетскому благородному пансиону, человека близкого батюшкову, будущего члена Арзамаса, Дашков опровергает мысль Шишкова о единстве русского и славянского языков. Богатство языка, по мнению Дашкова, достигается не сохранением в неизменном виде его сокровищ, а их расширением в соответствии с новыми понятиями. Дашков защищает карамзинистов и от идеологических обвинений. Зачем к обыкновенным суждениям о словесности примешивать посторонние укоризны о неисполнении обрядов, предписанных церкви? На новой контратаку адмирал Шишкова Дашков ответил книжкой о легчайшем способе возражать на критике, в который разоблачил недопустимые приемы полемики реакционных защитников старого слова. В 1811 году была эта книжка выпущена. На этом полемика по вопросу о старом и новом слоге между ее основными участниками прекратилась. Но не прекратилась борьба литературных направлений, с которыми были связаны расхождения в понимании и в практическом осуществлении принципов литературного стиля. В полемике по вопросам слога столкнулись старые и новые литературные взгляды и принципы. На этом основании термин Карамзинистый нередко применяется и более широко для обозначения всех сторонников нового литературного направления, куда включаются не только прямые последователи Карамзина, сентименталисты, но и романтики Жуковский, Батюшка, Вяземский и Пушкин. Вот с таким расширительным употреблением термина «карамзинисты» согласиться нельзя, так как в этом случае игнорируются различия литературных направлений – сентиментализм и романтизм, и оттенки литературных течений, романтизм Жуковского и Вяземского. Карамзинисты – это литераторы – временно объединившиеся под знаменем Карамзинам в борьбе за новый слог, а дальнейшее размежевание их на основе идейных и литературно-эстетических разногласий было неизбежно. Эпигоны классицизма. Активизация приверженцев, Классицизма в начале нового века не свелась к теоретической защите старого слога. Литературные староверы пытаются создавать произведения в традиционных жанровых и стилистических формах. Появляются запоздавшие эпические поэмы о Петре I и других исторических героях. В жанре классической эпопеи поэты-архаисты откликаются на события Отечественной войны 12 -го года. Этим же событиям посвящаются многочисленные оды классического стиля. На театральной сцене господствует трагедия в духе классицизма. Страница 57. Одним из правоверных последователей Шишкова был Ширинский Шихматов. Ему принадлежит эпическая поэма Петр Великий, стиль которой определяется исключительным даже для классической эпопеи обилием архаических церковнославянских элементов в лексике и фразеологии в 1810 году написано. Вот как пишет о деятельности Петра I, последовательшей школы в те годы, когда усилиями Жуковского, Батюшкова, Крылова, язык русской литературы освободился от груза устаревших книжных элементов и в значительной мере приблизился уже к живой разговорной речи. А вот У последователя Шишкова. Читаем. Спрягаются страны далёкие Рукою росского царя. Безводных пролиялились реки, Связуют дружбою моря. Надменны высоты Кремнисты и чужды жизненных даров Ложатся в персть, вняв глаз Петров, Исчезли блата топким мшисты. Прочитав подобные строки, мы поймем, Почему батюшка в эпиграмме совет Эпическому стихотворцу Назвал произведение Шихматова поэмой полудикой и посоветовал автору дать ей любое имя. Пётр Длинный, Пётр Большой, но только не Пётр Великий. В эпиграмме на другую поэму Шихматова Пушкин писал «Слог дурен, темен, напыщен» и тяжкие словеса пустые. Подобные эпопеи и оды были архаичны не только по форме, но и по содержанию. Их авторы, следуя традициям классицизма, хранили верность идеалу просвещенного абсолютизма, идеалу радеющего о народном благе монарха. Однако, Теперь, когда передовыми представителями общественной мысли были провозглашены принципы конституционной монархии или даже республики, концепция просвещенного абсолютизма оказалась в противоречии с историческими задачами русской жизни. Нередко в произведениях этого рода можно было встретить и прямое осуждение свободомыслия французской революции, порождением которой признавали Наполеона. Беседа любителей русского слова. Задачи, идеи на литературной борьбы скоро потребовали от архаистов организационного объединения. И зимой 1806-1807 годов сторонники Шишкова стали систематически собираться для литературных чтений и бесед. Вот в этих собраниях принимал участие Державин – крупнейший литературный авторитет для архаистов. По воспоминаниям Жихарева на этих беседах обсуждались не только литературные темы, но и современные политические события. В 1811 году было решено придать частным собраниям официальный характер. Страница 58. Так возникло, Беседа любителей русского слова, просуществовавшаяся пять лет. Организаторы этого литературного общества постарались обеспечить ему правительственную поддержку, привилегилированное положение. На первом официальном заседании беседы был заслужен императорский указ о высочайшем одобрении устава нового общества и о всемилостивейшем благоволении Его Величества к всему полезному намерению, что было принято с глубочайшую верноподданическою признательностью, выразившейся в решении этот Указ и устав беседы, переплетя бархат, имейте всегда на столе общего собрания в качестве зерцала обязанностей и прав членов общества. Беседа была разделена на четыре разряда, председателями которых были избраны Шишков, Державин, Хвостов, Захаров, замененный после его ухода Муравьёвым апостолом. В составе беседы были действительные члены, члены-сотрудники и почетные члены. Каждый разряд имел своего попечителя, избиравшегося из числа сановников, не всегда имевших прямое отношение к литературе. Рядом с Дмитриевым, поэтом и министром юстиции, здесь можно было встретить и министр просвещения Разумовского, видного государственного деятеля Мордвинова. Собрания и беседы были двоякого рода – частные и публичные. Последние тщательно подготавливались, проводились с особой торжественностью, И собирали большое количество, до 300 человек-посетителей. Вся столичная знать. Для собрания Державин предоставил большой зал в своем Петербургском доме. На заседаниях велись протоколы, скреплявшиеся подписями членов беседы. Кто же были этими членами? Большая часть имен членов беседы осталась в истории литературы малоизвестной или приобрела печальную славу. Так, например, упомянутый председатель одного из разрядов хвостов, много переводивший, но мало писавший своего, или его двоюродный брат-граб хвостов Дмитрий, писавший слишком много и плохо, увековеченный насмешкой Пушкина над ним в поэме «Медный всадник». Постоянный участник беседы Державин занимал в литературе начала века особую позицию, о чем будет сказано позднее, и его нельзя причислять к эпигонам классицизма. На собраниях беседы часто бывал и Крылов, читавший здесь свои басни но он был еще более далек от идейно-художественных традиций классицизма. С группы Шишкова его сближало критическое отношение к сентиментальному направлению в литературе. Страница 59. Сочинение членов беседы которое можно было услышать на собраниях и прочитать в издававшихся обществом чтениях в беседе любителей русского слова, называется так, не внесли ничего сколько-нибудь значительного в русскую литературу. За исключением Басин Крылова и стихотворений Державина можно отметить, пожалуй, только герои комическую поэму Шаховского расхищенная шубы», а остальное – либо мелочи, либо переводы, либо рассуждения. В 1816 году «Беседа» прекратила свое существование. Литературные староверы оказались бессильными против нового литературного направления – которое к этому времени начало проявлять себя особенно активно. Не умея создать что-нибудь живое, значительное в области литературного творчества, классицизм пытался удержать свои позиции в сфере эстетической теории и критики. В качестве примера можно указать на своеобразную литературную энциклопедию того времени, вышедшей в 1821 году, словарь древней и новой поэзии Асталопова или на учебное пособие «Краткое начертание теории изящной словесности» вышедшее в 1822 году профессором Московского университета Мерзеляковым. И там, и здесь сохраняются традиционная теория классицизма, хотя и несколько подновлённая. В литературной критике старые эстетические принципы защищает вестник Европы. Но и в литературной теории – Классическая доктрина дает трещины. Так неразлеков отчасти в названном пособии, но еще больше в своих университетских и публичных лекциях нередко отступает от тех или иных положений классицизма и высказывает идеи, связанные с новой романтической системой художественных взглядов. Классицизм приближался к своему концу. Развитие жизни требовало от литературы нового идейного содержания и новых художественных форм. Революционным романтикам предстояло победоносно завершить борьбу с классицизмом.